Глава двадцать 28. Проснулась от того, что кто-то нагло дышит мне в ухо. Даже гадать не стоит. Опять кот пришёл спать мне под бочок. Давно заметила, стоит Матвею привалиться ко мне своей пушистой горячей тушкой, и я прекрасно высыпалась. И снились мне исключительно хорошие сны. Вот и сегодня снилось, будто я сказочная принцесса и танцую на чудесном балу. Вокруг меня галантные кавалеры, наперебой приглашающие на танец и одаривающие комплиментами. Звучит чудесная музыка и и пушистые усы одного наглого кошака щекочут мне щеку и нос. Чихнув, я села и окончательно проснулась. Оглядев чужую комнату, все вспомнила и со стоном упала назад на подушку. Потом еще раз вспомнила и, приподняв одеяло, глянула под него. Так и есть. Я в одном кружевном белье. Только вот не помню, чтоб накрывалась одеялом. Кот приоткрыл изумрудный глаз, наблюдая за мной. "Не пахти», — прервал он мои раздумья. "Это я тебя накрыл. Поднялся сюда ночью, а ты свернулась клубочком, как замёрзший волчий хвост. Пришлось отогревать". Матвей встал и грациозно, как умеют только кошки, потянувшись, уселся поудобнее. Кирилл пришел в себя и сменил Никиту, предварительно наложив на нашего стражника сонный заговор, так что Макар проспит еще часа три. У дома дежурят пара человек из тех, что ты видела ночью в оранжерее. Думаю, сегодня нам отправляться в дорогу неразумно, Придется задержаться. Быстро и по существу. Жалко терять день, но кот прав. Нужно узнать, как прошла наша ночная операция. К тому же, глянула я в окно, солнце уже высоко, день в самом разгаре. Мы просто не успеем добраться в столицу до темна. Дни стали намного короче. Да и Никите нужно отдохнуть. Ему ведь зорькой править. Это мы в карете можем подремать. Сползла с кровати и прошлёпала в ванную. Глянула на себя в зеркало. Хороша. Косметика размазалась, на голове воронье гнездо. Выковырила из волос многочисленные шпильки и заколки. Последний раз полюбовавшись, сняла ожерелье и браслет. Как только Макар проснётся, верну ему. Даже мне, не особо разбирающейся в дамских украшениях, понятно, что комплект очень дорогой, возможно, даже семейная реликвия. Вода творит чудеса. В комнату я вернулась посвежевшая и полная сил для новых подвигов. Только с поправкой: пусть эти подвиги будут не сегодня. Передёрнувшись, вспомнила произошедшую ночью И вообще я есть хочу. Оказывается, балы так утомляют. К тому же голодная ведьма, злая ведьма. Глянув на лежащее ворохом нарядное платье, обошла его, словно эта кучка шелка могла меня укусить, и с удовольствием натянула свои брючки. Как же в них удобно. Заплетая на ходу косу, пошла вниз по лестнице. Интересно, где здесь кухня? Как ни странно, За всё время нахождения в этом доме я была только в гостиной и в комнате, отведённой мне под спальню. Внизу обнаружила Кирилла, сидящего около пылающего камина. Кажется, он там что-то хомячит. Без меня в животе призывно заурчало, напоминая, что неплохо бы было присоединиться. К тому же парень, увидев меня, махнул рукой: "Иди сюда, я твой любимый макиато сварил". М-м, змей искуситель. Сейчас Сначала на Макарова взгляну. Начальник городской стражи, положив ладошку под щеку, мирно спал на диванчике, куда мы его вчера уложили. Осмотрев Макара, пришла к выводу, что его состояние стабильно, и вообще, для тяжело раненого больного он выглядит просто отлично. Где там мой кофе? Уселась в кресло, стоящее у накрытого столика. Кирилл пододвинул ко мне вожделенную чашечку с горячим напитком и блюдо с мясной нарезкой. Ка Выдохнула я, отпив глоток, и сразу накинулась на порезанное тонкими ломтями мясо. Ко мне присоединился кот. Ловко нанизывая мясные кусочки на когти, он сразу отправлял их в рот. Сами едят, а бедному раненому солдату не дают, послышалось со спины. Обернувшись, мы увидели улыбающегося, сонно щурившегося макара. Болосы торчком, на щеке отпечатался след от подушки, весь помятый, но самое главное, живой. Как вспомню, что мы вчера его чуть не потеряли, на раненого ты не тянешь. Мы с Мареной вчера в тебя столько магической силы накачали. Думаю, вылечили у тебя все болезни, даже те, о которых ты и не догадывался. Кирилл встал и смеясь хлопнул друга по плечу. Садись скорее завтракать, а не то одна прожорливая ведьмочка тебе ничего не оставит. Хотела обидеться, но, вспомнив о заботливо приготовленной им для меня чашечке кофе, поддержала шутку. Садись, садись. Здесь, кроме меня, еще один голодный рот имеется. Боюсь, мне с ним не сравниться, намекнула я на кота. Быстро позавтракав, Макар оставил нас у камина, а сам поднялся на второй этаж. Вскоре он появился, аккуратно причесанный и переодетый в новый мундир. Впустив в дом стражников, тех, что мы видели ночью в зимнем саду, он закрылся с ними в своем кабинете, решив не терять зря времени. Пристала к Кириллу, прося его научить меня заклинанию для очистки одежды. Сбегав за своим дневником, аккуратно всё записала. Парень посоветовал мне попрактиковаться сначала на какой-нибудь старой тряпке, предупреждая, что не у всех это простое заклинание получается с первого раза. Затем он повеселил меня рассказами о смешных случаях со своих школьных лет. Так незаметно прошло время до полудня. Освободившийся, наконец Макар, позвал нас в столовую. Как оказалось, еще утром пришедшая кухарка уже накрыла там для нас обед. Стоило только пожилой женщине в белом переднике, которая подавала на стол, вернуться на кухню, как Кирилл поднял голову от тарелки и сказал: "Рассказывай". Отложив в сторону столовые приборы, Макар ответил: «Все как планировали. Мои люди вывезли мешок с останками из города и сожгли его на берегу озера, где заранее уже было приготовлено кострище". «Все, как Марина велела. Он глянул на меня. Ночью больше не случилось никаких происшествий, если не считать того, что кто-то поджег в оранжерее Мадам Амалии куст синелистника, привезенный из за дремучего леса и подаренный ей очередным поклонникам. Здесь мы не выдержали и весело рассмеялись. Ну, вот и все. Больше меня в этом городе ничего не держит. Упря́ больше нет, и жизни горожан больше ничего не угрожает. А я, надеюсь, приобрела новых друзей. Я посмотрела на двух смеющихся парней. Немного грустно, но нужно собираться в дорогу. Вернула Макару украшения и принялась упаковывать наши вещи, когда внизу послышался шум и женский голос. Через некоторое время ко мне в комнату постучал хозяин дома. "Марена, там моя сестра приехала, хочет тебя видеть". Вид у него был немного ошеломленный. Что там такое случилось? Я быстро спустилась в гостиную и, увидев Милису, все поняла. Женщина последовала моему совету и намазала на ночь мой фирменный крем. Молодая дама и так была очень хорошенькой, а теперь превратилась в настоящую красавицу. Она кинулась ко мне, заключив в объятия. Вы настоящая волшебница, Марена, не волшебница а колдунья!» смеясь, поправила ее. Я всего лишь хотела отблагодарить вас за чудесное платье. Кстати, о платье, обязательно возьми его с собой в академию. Скоро будет зимний бал. Это настоящее событие в любом учебном заведении. Платье тебе пригодится. В академии учится много аристократов. Нужно сразу поставить их на место. Мелисса серьезно посмотрела на меня. Она дала еще несколько ценных советов, а затем уехала, не забыв пригласить меня в гости на зимних каникулах. Так что платье тоже пришлось паковать. К Кужена наконец появился выспавшийся Никита и сразу отправился проверить нашу лошадку. Пообещавший писать или звонить по волшебному блюдцу Кирилл ушел домой. Он всерьез решил сегодня поговорить с отцом. Надеюсь, договорятся. Кирилл действительно хороший лекарь, но я прекрасно понимала его отца, желающего видеть единственного сына во главе семейного бизнеса. Парень он не глупый, думаю, справится. Вот так суматошно прошел этот день. Стоило только прилечь и закрыть глаза, как меня уже тормошил за плечо полностью одетой Никита. Пора. На улице ждала уже запряженная в карету Зорька. Вещи мы загрузили еще вчера. Матвей запрыгнул на мягкий диванчик, сразу свернувшись к клубочком, решив, как всегда, в дороге подремать. Макар сел к Никите на козлы. Он провожает нас до ворот. Без разрешения начальника городской стражи нас в такую рань из города не выпустят. Скрипнули, пропуская нас городские ворота. Макар напоследок напоминает, чтобы не забывала писать и обязательно заезжала в гости. Вот город остаётся позади. Карета мерно покачивается, вокруг тишина. Я сижу, сжав в одной руке древко своей метлы, другую запустив в пушистую шерсть кота. На горизонте бледно-розовой лентой Разгорается рассвет. Рассвет нового дня и новой жизни. Что ждёт меня там, впереди? Конец первой части.